Вова 24. Он узнал родную архитектуру издалека, и хотя полукольца были в ужасном состоянии и грозились обратиться в пыль при малейшем прикосновении, сомнений не было. Их построили деусы. "Вау", вырвалось у Амаи, когда они подошли достаточно близко, чтобы разглядеть. Вживую совсем не то, что на картинке. "Я же рассказывал тебе, что тут обалденно, офигенно". Минхо пребывал в отличном расположении духа. Даже скупой на эмоции и в восторге Рейден согласился, что место было волшебным, мистическим, древнепервозданным, запретным и одновременно манящим. Он не без удовольствия отметил, что друзьям здесь нравится, и мысль о том, что они в восторге от частички его дома, почему-то грела душу. Он не хотел, чтобы они воспринимали деусов как инопланетных захватчиков, оккупантов, ужасных вампиров, питающихся человеческой энергией. "А где крейсер?" спросил он у Минхва. Тот пожал плечами и подошёл к сканеру. "А с чего ты взял, что они построили город там, где приземлились?" Красный веер сканирующих лучей пробежался по андроиду, и в выграждающей сетке возник небольшой портал для прохода. Они ступили внутрь старинного города, и Рейден одобрительно кивнул. Он здесь, я просто чувствую это, и всё. — Да я здесь всё облазил вдоль и поперёк, — продолжал Минхо. — Твой крейсер, он же не жестянка с консервами. Думаешь, я упустил бы такое? — Ха, жестянка с консервами, — хмыкнул Рейден. — Как верно ты подметил. Вот так я себя обычно и чувствую на орбите. Он шёл вперёд, вздымая ботинками клубы вековой пыли и не сильно заботясь о сохранности объекта. Где-то под землёй всё ещё пульсировали сферы, он чувствовал вибрацию. Едва заметно, не слышно, словно сердце в анабиозе, но готово и пробудиться, если потребуется Деусу. «Должен быть спуск на подземный уровень», Рейден разговаривал скорее сам с собой, но уши Минхо были на стороже. «Ну, за следующим зданием, если его можно так называть, есть любопытный провал, но кроме чудной статуи там нет ничего». «Великий церкус». «Да? Здорово. А что еще можешь рассказать? В Минхо в очередной раз проснулся археолог, но Рейден ему не ответил. Он остановился так резко, что Амая врезалась в него. "Рей, ты сейчас сам не свой". Она внимательно посмотрела ему в глаза. "Это место так действует на тебя". Он позволил себе обнять её за плечи, чуть наклонился и прошептал: "У них получилось, Ами. Семена дали всходы. Они смогли возродить цивилизацию Homo с нуля". Он видел в глазах девушки своё безумное отражение и понимал, насколько странно сейчас выглядит, но ничего не мог с собой поделать. Миссия увенчалась успехом. Нет, не его банальный плевок разведчиком в просторы космоса, а великая задача сеятелей, реализующая высшее предназначение деусов. И он нашёл её, нашёл ответ. За следующим зданием действительно скрывался спуск на подземный уровень. Выщербленные временем, покрытые мхом ступени вели в подземную пещеру. Внутри было не так жарко, как снаружи, а из-под земли местами сочились родниковые ключи. В своде пещеры зияло несколько огромных дыр, через которые попадал необходимый растениям свет. На стенах и уцелевших колоннах местами виднелись надписи на дескрипте. Как оазис посреди пустыни, подземный уровень дарил прохладу и умиротворение. Статуя циркуса, огромный бюст Возвышалась в стороне, спрятавшись за колонной, как и полагалось на Деусе, обвитый плющом, с выщербленной на лбу, которую археологи ошибочно приняли за дефект. Он устремлял гордый подбородок к небу, готовый явить миру ведение из выдружённой в него сферы знаний. Рейден провёл рукой по холодному камню, но ничего не почувствовал. Здесь должен быть вход. Он наконец обернулся на друзей, которые терпеливо высидели на ступенях. Вход? Куда? Переспросила Амая. Рейден не потрудился ответить, он уже вовсю шарил по стенам в поисках рычага. Надеяться на рабочую автоматику спустя столько времени было бы глупо, но механика могла сработать. Если бы ты сказал, как выглядит то, что мы ищем, стало бы значительно проще. Минхо аккуратно заглядывал под ветви плюща, в то время как Рейден обрывал их беспощадно. Кирпич с петернёй, такого вряд ли упустишь. Она отошёл от стены и сделал оборот вокруг себя, пытаясь по пульсации сферы понять, к какой стене она ближе всего. Что-то вроде такой? А Майя приложила свою маленькую ладонь к отпечатку и надавила, но ничего не произошло. Рейден подскочил к ней и в который раз удивился её проницательности или везению, потому что камень торчал на самом видном месте, практически у них под носом, утопленный в одной из колонн, подпирающих свод. Здесь нужна моя рука. Он аккуратно, не без смущения, убрал ладонь девушке и приложил свою. Несколько секунд ничего не происходило, и разочарованный Минхо успел огорченно хмыкнуть, как в одной из стен за статуей церкуса со скрежетом открылся узкий проход. А Майя взвизгнула от неожиданности, а довольный Минхо присвистнул и, даже не спрашивая разрешения, первым шагнул в темноту. Туннель оказался коротким, и за ним открылся еще один подземный зал, освещённый тусклым светом нескольких ламп. На противоположной стене виднелись четыре огромных круглых прохода, уходящих куда-то вглубь и вдаль, но также тускло освещённых. Добраться до них можно было только преодолев бассейн с мутной зелёной водой, которая хоть и не пахла, но всем своим видом отталкивала от погружения. "Фу, гадость-то какая", скривилась Амая. "А куда нам дальше, Рей? Вам оставаться здесь, а мне придётся нырять". Рейден уже начал стаскивать с себя ботинки. «Ты совсем ополоумел. Хочешь залезть в эту жижу?» Минхо аккуратно подошел к краю резервуара и опустил в жидкость носок ботинка. Зеленая пленка осталась на нем ровным слоем. Рейден старался не думать о предстоящем погружении в мутные воды и продолжал стягивать с себя одежду. «Ты хоть представляешь, что там может быть в глубине?» «Нет, я против!» А Майя преградила ему дорогу. Рейден сделал шаг в сторону и улыбнулся. Нам заглушка, которую я вытащу, спущу всю воду, и мы сможем добраться до реактора. Он посмотрел на Минху в поисках поддержки, но тот лишь пожал плечами. Тебе виднее, брат. Надо так надо. Я точно в такую муть не полезу. Да уж не уговаривай. Страшно даже представить, во сколько обойдётся прочистка, если эта дрянь заползёт в мои ноздри или уши. Рейдену улыбнулся и повернулся к Амае. Если ты так переживаешь, Он не успел закончить. Девушка придвинулась на шаг, встала на цыпочки и поцеловала его. На секунду всё вокруг потеряло своё значение. Улей, андроиды, сеетели и Лиса сознание рассеяло их как пепел по ветру. Всё затмил яркий оранжевый свет, тёплый, согревающий, но грозящий вот-вот переступить черту и поглотить его в жарком пламени. На случай, если ты там утонешь, шипнула она, и Рейден открыл глаза. Теперь точно не утону. Он вступил в воду с таким чувством уверенности в своих силах, которого не ощущал никогда. Как ты собираешься дышать? Минхо присел на корточки и всматривался в глубину тёмных вод. Я не собираюсь дышать, ответил он и резко, чтобы не передумать, вошёл глубже. Зелёная жижа оказалась холоднее, чем он ожидал, и по коже побежали мурашки. Что-то скользкое коснулось его ноги, и он предпочёл не фантазировать, что бы это могло быть. Уклон на дне был резкий, и через два шага Рейден погрузился в воду по пояс. «Может, есть другой способ достать эту сферу?» А Майя предприняла последнюю попытку остановить его. «И не в такое болото приходилось влезать», — ответил Рейден скорее себе, чем ей, и сделал глубокий вдох. Он старался не открывать глаза как можно дольше, но, уперявшись ладонями в дно, понял, что пора. Глаза чуть пощипывало, но взвесь на глубине была не такой плотной, как он представлял. Дно бассейна покрывал слой ила или песка, поэтому прежде чем открыть заглушку, её нужно было ещё найти. Он начал шарить руками внизу в поисках круглого разъёма, но понял, что воздуха не хватает и нужно всплывать. Вынырнув на противоположной стороне, он уцепился за шершавый каменный край и постарался восстановить дыхание. "Ну что там, брат?" крикнул Минхо. "Что-то не сходит вода". "Пока не нашёл", ответил он и сделал ещё одно погружение. Пока хватало воздуха в легких, он вновь искал стоковую пломбу, ковыряясь в ледяной темноте практически вслепую. Внезапно он ощутил легкое прикосновение к руке, но не успел ее даже отдернуть, как ногу пронзила острая боль. Рука, наконец, нащупала заветный вентиль, но повернуть его оказалось не так просто, а по всему телу, то там, то здесь, колола острыми иглами». Райден ощутил, как десятки зубов цепляются за его кожу и выдирают мелкие кусочки плоти. Он попытался скинуть их, но странные угриподобные создания с зубами и иголками не собирались отступать. Пришлось всплыть на поверхность и, подтянувшись на руках, вылезать из воды. Амая вскрикнула, и он заметил, что один угорь присосался к ноге. Он выдернул его, морщась от боли, и не сумел сдержать стон. Прозрачный, плоский, склизкий комок с прожилками крови упал на серый камень, извиваясь и жадно хватая ртом в воздух. «Я же говорила, там внутри кто-то есть!» «Все в порядке, я нашел вентиль. Обитатели неприятные, но они рискуют мной подавиться». Рейден храбрился, но чувствовал, как через ранки в кровь попадает яд, от которого кожа в местах прокусов онемела. Он сконцентрировался на спектре Амайи, сделал глубокий вдох и снова прыгнул в воду. В этот раз он точно знал, где поворотный вентиль, и не обращая внимания на новых жалящих друзей, приложил все силы. Миллиметр за миллиметром он уже с трудом поворачивался, и когда Рей уже был готов вновь всплыть наверх без результата, всё-таки поддался и открыл стоковую воронку. Водооборот начал засасывать мутную воду вместе с обитателями, а Рейден понял, что руки и ноги не слушаются его. сил на всплытие не осталось. Всё тело будто онемело и не слушалось, и почему-то не паниковало. Нужно было бить тревогу, выбрасывать адреналин, активировать все резервы организма, но его будто уводило в сладкий сон, сопротивляться которому нет ни сил, ни желания, и он просто закрыл глаза. Неведомая сила закрутила его в водоворот и куда-то понесла по течению. Он понял, что плывёт вместе с водой вниз по стоку. Полёт в трубе был недолгим и стремительным, как на аттракционе в аквапарке. И его просто выкинуло в следующий зал подземелья. Небольшой резервуар оказался неглубоким, и ударившись о дно, он смог найти в себе силы, чтобы выбраться из него. Зелёная вода утекала по боковым каналам куда-то далеко. Несколько минут он просто лежал на спине и пытался восстановить дыхание. Грудная клетка вздымалась, как после жёсткого кросса с препятствиями, но тело восстанавливалось вновь, обретая чувствительность. Рей! Вода из трубы текла уже тонкой струйкой остатков, и он услышал, как друзья зовут его. Рей, где ты? Здесь, спускайтесь по трубе. Он не был уверен, что кто-то услышал его сиплый хрип, но в трубе послышался грохот, а затем шлёпающие шаги по воде, стряхнув с себя грязь и парочку самых крепких слизняков. Никак не хотевших отставать, Рейдан встал на ноги и осмотрелся. Ничем не примечательный бетонный бункер, никаких надписей на стенах или других следов цивилизации деусов. Он ожидал увидеть сводчатые потолки храма знаний, но комната была прямоугольной и практически пустой, за исключением небольшого светящегося колодца в центре. Он подошёл поближе и заглянул вниз. На глубине полутора метров лежал заветный ящик со сферами. Не раздумывая, он спрыгнул вниз. "Рей!" Голоса Майи было уже совсем близко. "Матерь сущая, да где он?" Рейден выпрямился в колодце и выложил на поверхность сначала чемодан, а потом вылез сам. "Что это?" Глаза Минхо горели неподдельным интересом. Инфосфера, которую сеятели оставили на случай, если кто-то вернётся сюда. "Круто! И что в них?" "Не знаю, но надеюсь, что ответы на вопросы." Он стёр густой слой пыли с крышки ящика и прочитал выцарапанное на дескрипте: "Миссия сеятеля. Секретно". "Вау, а ты правда понимаешь эти закорючки или на ходу придумываешь?" спросил Минхо. Неделю назад Рейден проигнорировал бы такую глупую шутку, но сегодня он улыбнулся и ответил: "Понимаю. И тебя научу, если поможешь донести. А здесь нет очередного потайного выхода". Минхо осмотрелся. Ну, знаешь, чтобы бах, и оказаться где-то на поверхности. Рейдан отрицательно покачал головой, и они проделали обратный путь так же, как и попали сюда, через трубу, а затем под дно слитого бассейна. Ящик был не слишком тяжёлый, но очень неудобный для одиночной носки, и помощь Минхо пригодилась как нельзя, кстати. А что в тех туннелях? спросила Амая, указав на огромные дыры в стене. Не знаю, ответил Рейдан. «Если честно, не имею желания проверять». Грязный и покусанный, он чувствовал странную усталость и отсутствие тяги к приключениям. А Майя же, наоборот, разглядывала надписи на стене с большим любопытством, будто читала. «Я догоню», — махнула она и принялась с Мартом делать снимки у входа. Они вернулись в первый зал и опустили ящик рядом со статуей церкуса. «Так, и что дальше?» Минха не терпелась открыть сундук с сокровищами. А дальше, дорогой мой красавчик, отойди подальше и ничего не трогай. Командный голос пронёсся эхом от стены до стены. На обшарпанных пыльных ступенях сверкнул отблеск начищенных ботинок Астона Мауреля. Новенький синий костюм, безупречная укладка волосок к волоску и запах дорогого парфюма, который тонкий нюх Рейдена почуял даже на расстоянии. На две ступени выше справа от него нахально улыбались зелёные глаза командора Ройса.